Глава седьмая не дорожного суда радиатор Спрингс объявляется открытым!» — произнес шериф, когда двери распахнулись, и в них, еле ковыляя, появился МакКуин, гремящий колодкой. Жители города собрались в зале суда, и они, мягко говоря, не излучали радость. «Эй, парень!» — окликнул нарушителя Рамон, лоурайдер с ярким рисунком. «Всю краску мне ободрал! Автогеном бы тебя как следует!» Вы видели, как он обращался с моим Стенли? Возмутилась Лизи, самая старая жительница города. Глянцевая, эффектная машина, хмуро посмотрела на Макуина. В моем кафе настоящий погром, высказалась Фло. Придется заново складывать банки. Ты испортить дорогу! ругался маленький итальянец по имени Луиджи, хозяин магазина Касса Де ла Шина», пострадавшего от Макуина накануне вечером. Нет тебе прощения, фашист! крикнул Филмор. «Комуняка!» — рявкнул сержант. «Офицер, ответьте!» — спокойно обратился Макуин к шерифу. «Это вообще надолго? Мне нужно срочно попасть в Калифорнию!» «А где адвокат?» — шериф был настроен серьезно. «Не знаю», — легкомысленно признался Молния. «Может быть, прохлаждается где-нибудь на Таити?» «В таком случае адвоката назначить суд!» «Эй!» — шериф обратился к собравшимся машинам. «Кто-нибудь хочет стать его адвокатом?» «Да я запросто!» — вызвался мэтр. Маккуин тяжело вздохнул. «Всем встать!» — крикнул шериф. «Суть ведет его честь, док Хадсон. Да поможет тебе Господь!» Старый синий автомобиль заехал в зал суда и занял место за тумбой. «Итак, — прогремел док, — я хочу знать, кто разгромил весь город в дребезги, шериф. Мне нужен его движок на блюде. Будет сидеть в тюрьме, пока не сгниет там, хотя нет, не так». «Посидит, пока тюрьма не сгниет, потом перейду его в другую тюрьму и пускай она гниет. Я?» Док резко оборвал свою речь и, прищурившись, внимательно посмотрел на Макуина. Гоночный автомобиль нервно рассмеялся. «Вышвырни его отсюда, шериф!» — грозно приказал Док. «Пускай убирается из моего зала суда и из нашего города. Дело закрыто!» Горожане ахнули. Они ждали серьезного наказания, но никак не этого. Сразу бы так! крикнул Маквин с облегчением. Адвокат от меня, что надо! похвалил себя Мэтр. В эту же секунду двери зала суда распахнулись. Въехала блестящая голубая спортивная машина. Простите за опоздание, ваша честь! извинилась она. Вот так штучка, пробормотал Маквин, пораженный великолепием голубой Порши. Наверное, спонсор узнал обо всем и отправил ее на помощь. «Благодарю, но мы уже закончили», — вежливо обратился гонщик. «Я свободен». «Свободен?» — удивленно переспросила она. «Да, твоя задача на сегодня довольно легкая», — Маквин ухмыльнулся. «Все, что нужно сделать, это стоять здесь, пока я буду любоваться. Слушай, давай сразу к делу. Я, ты, ужин». Он сверкнул своей знаменитой наклейкой с молнией. «Качао! Ой!» Голубая спортивная машина вскрикнула и зажмурилась, когда солнечный зайчик попал в ее очаровательные глаза. «Понимаю», — прорычал Маккуин, двигаясь ближе. «Я вызываю чувства, которые не поддаются осмыслению». Молния завел двигатель на полную мощность. «Ладно», — безразлично отозвалась она, ничуть не впечатлившись, а затем извинилась и направилась к судье. «Делай то, что должна, детка, но, умоляю, береги себя. Местные не на всех цилиндрах ездят, понимаешь, о чем я?» — дал напутствие Маккуин. «Буду иметь в виду», — ответила Порше. «Привет, мэтр», — добавила она, проезжая мимо эвакуатора. «Здорово, Салли!» — ответил тот. У Маккуина чуть бампер не отвалился от удивления. «Вы знакомы? Она городской прокурор!» — объяснил мэтр. «И моя невеста!» «Что?» — воскликнул гонщик. «Приятель, я же шучу! Мэтр дружески толкнул Маквина. «Ей просто по душе моей формы!» «Док, ты сегодня отлично выглядишь», — обратилась Салли к судье. «Что-то сделал с боковыми зеркалами?» Док Хадсон вздохнул. «Чего ты хочешь, Салли?» «Ну, послушай, пускай отремонтируют дорогу. Это нужно городу!» В Салли говорил не только прокурор, но и хозяйка мотеля «Конус». Она, как никто другой, понимала, как хорошая дорога важна для города. «Откуда же взяться клиентам, если никто не сможет доехать до «Радиатор Спрингс?» Док бросил на Маккуина сердитый взгляд. «Нет, знаю я таких». «Гонщик — только вред для нашего города», — отрезал он, нахмурившись. Сали ничего не оставалось, как обратиться к местным жителям. Она обернулась к машинам, выстроившимся вдоль зала суда. «Сограждане, вы знаете историю нашего города. Наш почетный долг заботится о путешественниках на этом отрезке пути. Но как, позвольте спросить, мы можем оказать должный сервис, если вместо дороги сплошные рытвины?» — взывала Сали к собравшимся. «Луиджи, что ты продаешь?» «Шины?» — ответил итальянец. «А если никто не сможет добраться до твоего магазина?» «Я не продавать шины!» Луиджи заметно погрустнел. «Тогда все! Конец!» «Фло, а что будет с твоим бензином?» — поинтересовалась Салли у хозяйки заправки. «Придется свернуть дело и уехать из города!» — воскликнула Фло. Голубая Порше повернулась к возбужденной толпе. «А что же будет с нами, если Фло уедет?» Внезапно горожане поняли, что от этой дороги зависит сама их жизнь. «Так разве этот вредитель не должен починить нашу дорогу?» Требовательно спросила Салли. «Уж он с этим справится, лошадиных сил хватит. Так что он должен сделать?» «Починить дорогу!» — закричали тачки в один голос. «Потому что наш город заслужил это!» Салли была в ударе. «Тишина! в зале суда! Док грозно прервал всеобщее возбуждение. Когда все затихли, раздраженный судья искоса взглянул на прокурора. «Похоже, за меня тут все решили», — наконец неохотно сказал он. Маккуин был вне себя от ярости. «Забудь все, что я сказал про ужин», — проворчал он Салли. «Порядок, наклейка», — улыбнулась она, подшучивая над знаменитой молнией на боку автомобиля. «Поужинаешь с Бесси». «Бесси? переспросил Маккуин. «Какая еще Бесси?»